Глава 20. Следующий игровой день начался для меня весьма необычно. Ранним утром на связь вышел Трудин, сообщивший, что за последние сутки фантом успел стать героем мировых новостей. Если верить товарищу, всё началось с довольно объёмной статьи в одном из английских таблоидов. Но текст быстро разлетелся по сети. был растиражирован и переведён на несколько языков, после чего стал обрастать экспертными мнениями и комментариями. Советую глянуть. Ты теперь прямо-таки звезда, феномен. Спасибо, посмотрю обязательно. Я не ждал от совершенно неизвестного репортёра ничего хорошего, но присланная мне статья начиналась довольно ровно и беспристрастно. Автор вкратце описал мои подвиги, сделал акцент на их уникальности, сравнил с достижениями других топовых игроков, после чего начал делать выводы и обобщать найденную информацию. Здесь всё стало чуточку хуже. Очевидно, что текущий успех был заложен ещё на старте игры, когда фантом освоил редкое боевое заклинание, выделившее его из толпы других игроков. происхождение этой способности остаётся загадкой но большинство интересующихся темой людей склоняются к мнению что она была получена в результате обычного доната говоря проще выпала из уникального лутбокса мы не станем заострять внимание на этической стороне такого рода действий а перейдём ко второму ключевому моменту сотрудничеству с богами хаоса В данном случае осознанный переход на сторону врага можно считать гениальным. Благодаря этому шагу Фантом опять выдвинулся из толпы обычных игроков и получил шанс на уникальное достижение. Как мы видим, в итоге его достижения на самом деле стали уникальными. Но это лишь видимая часть айсберга. В рамках подготовки материала мы посетили офис Roboteca, А также связались с наиболее авторитетными специалистами игровой индустрии. Пресс-служба компании заняла крайне осторожную позицию, но благодаря независимым экспертам нам удалось соединить все нити воедино. Уверен, многих волнует вопрос: является ли настолько яркое превосходство одного игрока над всеми остальными чистым? Наш ответ да. Причины дисбаланса лежат в других плоскостях, а их основой стали непродуманные действия разработчиков, которые ввели в систему чересчур много потенциально дисбалансных вещей. Заклинания с прогрессирующим уроном? Да. Рунные слова с огромным влиянием на различные игровые механики? Да. Возможность объединения заклинаний? Да. Да. Возможность снижать откат заклинаний в несколько раз? Да, да, да. Наверное, вам покажется, что это очевидная и вопиющая ошибка, но на деле не так всё просто. Чтобы собрать уникальные способности, реализовать набор теоретических преимуществ и сделать то, что сделал фантом, требуется огромное количество времени. Такое количество времени, которого нет ни у одного нормального игрока. подчёркиваю это. А сейчас давайте разложим все факты по звеньям логической цепи. Человек, буквально живущий в игре, тратящий в ней огромное количество денег и сознательно идущий по пути максимальной конфронтации с дружественной нацией. Кто он? Этот вопрос мы задали ведущему лондонскому психологу Джону Льюису и получили следующий ответ. Скорее всего, наш герой является молодым человеком с ярко выраженными дисфункциями организма, минимальной социализацией, подавляемым сексуальным влечением, а также сильным желанием самоутвердиться за счёт более здоровых. Вот мудила, пробормотал я со злостью, закрывая статью. Теперь хоть на глаза никому не показывайся. Блин, после такого в комментарии-то заходить страшно. «Разумеется, мои опасения оказались верными. Текст гнусного журналюги не только выложили на игровой форум, но и успели поднять в список самых горячих тем. Теперь понятно, это все от сексуальной неудовлетворенности. Психолог фигни не скажет. Сумбур какой-то, а не статья. Копирайтер писал «Инфа сто процентов. За банку колы и бургер». «Да ладно вам». Вполне интересная статья, познавательная. Если бы это было правдой, в игре уже давно гуляли бы сто пятьсот фантомов. Что-то не сходится. Этот самый ярый и непримиримый, очевидно же. Статейка забавная. Наглядный пример того, как делаются новости. Берем давно известный всем факт. Звоним паре специалистов. Кидаем текст в жёлтую газетёнку, и вот она сенсация. Дизлайк. Ну, справедливости ради, фантом уже совсем за рамки вылез. Видели, как он в прямом эфире Бога шотнул. Походя. Так, скучающе. Нашёл средоточие, достал меч и просто убил. Это реально за гранью. Ну так именно поэтому и статью написали. Перекрёсток сейчас на вершине игровой индустрии, а на вершине перекрёстка сидит грёбаный фантик. Сидит и на всех остальных гадит. О ком ещё писать? Требую такую же статью про обычного скромного краба. Иначе это дискриминация и нетолерантность. Да-да, разбежался. Ну, кое-что этот борзописец действительно накопал. В частности, было бы весьма интересно прочитать, с чего начинал и как шёл к успеху наш всеми любимый Гандон. С доната он начинал. А шёл к успеху за счёт левой репутационной цепочки и тупости разработчиков. Да он же больной, в том числе и на голову. Сын олигарха с какими-то увечьями, комплексами и ненавистью ко всему миру. Дебил бы его уже кто-нибудь в реале, чтобы не мучился. До сына олигарха он не дотягивает. Сын владельца овощного ларька с Каре. А я что сказал? Пора админам новую петицию составлять. Мало того, что их долбаную игру нагибает какой-то рак, так это ещё и увечный рак социофоб. Ты забываешь, где находится их штаб-квартира. Если Фантик действительно больной психопат, то у них в офисе все счастливы до усрачки. Как же? У вечный придурок получил возможность по полной программе унижать нормальных людей. Что может быть лучше? По тонкому льду ходишь. Может, скинуться ему на таблетки, чтобы свалил к чёртовой матери и не мешал остальным гамчить. Ага, ты ещё благотворительный фонд замути. Пусть лучше донаты Фантику шлёт. Там дёшево, всего штукарь золотом. Креатив уныл, автор туп. Да, высасына из пальца. Читать о том, насколько крутым я стал, было довольно весело, но в целом дискуссия оставила после себя не очень приятный осадок. Как ни крути, журналист во многом был прав, и его правота буквально царапала мне душу. инвалид с нулевой социализацией да уж чтобы отвлечься я принялся изучать другие новости однако ничего действительно интересного не нашёл после завершения эльфийского рейда все участники глобального противостояния слегка успокоились и прочно окопались на границах своих владений не рискуя нападать на соседей или совершать другие рискованные телодвижения Разумеется, топовых игроков это не касалось, но большинство из них до сих пор гуляли по краю шестой зоны, изучая местность и проверяя свои силы в боях с различного рода мелюзгой. На этом фоне мой герой действительно выглядел чем-то уникальным. Превосходство, значит, медленно произнёс я, закрывая дневник и рассматривая далёкую гору. Ну, хорошо. Будет вам превосходство. на коканим не то слово синий в течение нескольких следующих часов мы успешно пересекли ещё одну скалистую равнину оказавшись в жизнерадостном ретколесии населённом сухопутными осминогами и огромными летучими мышами Оба вида твари обладали весьма неприятными обилками охотиться на них было неудобно так что мне пришлось устроить очередной марафон бездумного шопинга за 30 или 40 минут я использовал около сотни благословений невидимости попутно создав на аукционе определённый дефицит к счастью продажа выбитого из местных обитателей лута приносила стабильный доход перекрывавший все мои текущие затраты А когда закончилось время торгов по выставленному на аукцион мечу, вселенная заиграла новыми красками. Самым щедрым из возможных покупателей оказался казначей океана. Его ставка составила 50 нефрилок и целых 3 топовых свитка. Два из них являлись базовыми версиями Искры и Молнии, а вот последний был чем-то вроде фронта. Во всяком случае, заявленный эффект частично копировал возможности моей тучки. Заклинание «Дыхание вечного хаоса». Ранг «Божественный» — 100. Требование «Интеллект» — 100. Вы создаете поток обжигающего ветра шириной 50 метров, двигающегося в указанном вами направлении со скоростью 200 км в час на дистанцию в 500 метров.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 «Десять тысяч единиц маны. Откат двадцать четыре часа». На первый взгляд передо мной были те же яйца, только в профиль. Хотя фронт захватывал большую область, дыхание значительно превосходило его по скорости применения, и общий баланс между двумя обилками кое-как соблюдался. Но если учесть мою раскачку и хаотического мага... то новое умение выглядело гораздо ценнее уже имеющегося и, кстати говоря, не требовало менять бижутерию это хорошо так искра а если мы тебя с подругой скомбинируем будет эффект хрень ну-ну вопреки попугайскому прогнозу хрени не случилось случилось нечто диаметрально противоположное комбинирование заклинаний Прогноз. Акцептор искры вечного хаоса. Донар искра вечного хаоса. Требование 400 свободных баллов интеллекта. Усиление акцептора свойство 25% бонус к наносимому заклинанием урону. Вероятность 100%. Увеличение урона? Мои брови непроизвольно поднялись из-за стыли где-то рядом с макушкой. Серьёзно? Чёрт возьми, знал бы раньше. Да я бы тут твою ж <же> мать. Опасность? Никакой опасности, синий. Теперь мы просто выжжем, к чёртовой матери, всю эту помойку. На пальмах выжжем. На куканем тварей. Именно, дружище, именно. Само собой всё оказалось далеко не так радужно, как мне представлялось. Полоса везения неожиданно оборвалась и локацию с подходящими для фарма мобами пришлось искать целых 5 дней. За это время я вплотную подобрался к самому центру карты, слил около 50 уровней и выкинул около 30 мифрилок на покупку всевозможных расходников. Однако результат всё же был достигнут. В непосредственной близости от логова демиурга Нашлась таки уютная долина, заселённая невообразимо толстыми, сильными, однако абсолютно беззащитными перед моей магией земляными элементалями. Похожие на огромные какашки твари обладали конскими уровнями и дикими резистами, но меня это нисколько не смущало. врагов было так много и располагались они так близко друг от друга что любое проникнувшее заклинание автоматически приносило мне очередную победу десяток уровней а также чувство искреннего негодования из-за недосягаемого лута Спустя три дня интенсивной охоты я скопил необходимое количество баллов, характеристик для усиления искры. А еще через сутки мне удалось изучить дыхание вечного хаоса. Этот момент поставил окончательную точку в моей подготовке к грядущему противостоянию. «Доброе утро, дорогие зрители!» – устало произнес я, запуская очередной стрим и тыкая пальцем в сторону бродящих по долине элементалей. И видите, сколько там этих оживших фекалий. А теперь смотрите, что от них останется. Шади Титана всколыхнули окрестности, а заставив две или три сотни монстров одновременно дёрнуться в нашу с Флинтом сторону. Ещё через несколько секунд Искра успешно перенесла мой агростатус на здоровенного чёрно-бурого элементаля, сделав его центром притяжения и окутав настоящим огненным штормом. Вслед за этим по огромной толпе скучковавшихся в одном месте мобов ударил грозовой фронт, а вслед за ним и дыхание. Финальным же аккордом стал призрак. Вовремя вызванная копия помогла мне уйти от внимания и недобитков, занять новую позицию и в полной мере насладиться итогами устроенного побоища. «Знаете, что говорит мой дневник?» поинтересовался я, когда эффект от шагов закончился и вокруг наступило относительное спокойствие. Он говорит, что пять минут назад было убито 192 монстра, средний уровень которых лишь чуть-чуть не дотягивал до 40 тысяч. Выводы можете сделать самостоятельно. Всем пока! Несмотря на мнимую вальяжность, сразу после завершения коротенького стрима я резко активизировался. В темпе вальса переместился на поле боя и провёл следующие 50 минут, собирая дропнувшиеся из элементалей добычу. Её оказалось даже слишком много. В конце концов аукцион не выдержал и сообщил, что мною достигнут лимит на единовременное количество активных лотов. Ну и хрен с ним. Вздохнул я, старательно засовывая в рюкзак очередную бриллиантовую руну и с вожделением рассматривая лежащий рядом свиток. Так тоже неплохо. Блин, надо было третий рюкзак брать. Когда оставшиеся на земле вещи стали исчезать, пришло время насладиться комментариями. Впрочем, сегодня они были скорее тоскливыми, чем ехидными или веселыми. Пацаны, он взял две с половиной тысячи уровней за пять минут. «Вы можете сказать, что он долго искал это место, что он слил кучу бабла на бусты. Но я просто повторю. Две с половиной тысячи за пять минут. И через несколько дней он это повторит. Проверил. В данный момент у Фантика пять тысяч какой-то там уровень. Второй в списке отстает на штукарь. Это у орков, а наши вообще сосут. И что теперь делать?» Он же сейчас до капа раскачается. Возьмёт какую-нибудь ауру с прогрессирующим уроном и будет насиловать всё живое, просто проходя мимо. Я понимаю, что это не чит, но если это не чит, то это полная хрень. Помните, недавно англичанин какой-то журналистское расследование проводил. Я с нашими ребятами посоветовался. Они говорят, что всё дело в комбинировании умений. Это феерический редкий навык. Прокачивать его охренеть, как сложно. Зато с его помощью можно сделать из персонажа настоящую имбу. А почему у других не получается, если всё так просто? Говорю же, навык редчайший, топовый, и прокачивается через пень колоду. Представь, что он выпал рядовому члену твоего клана. Ты готов слить на раскачку этого рака парочку реритетных свитков? А, вот именно. И никто не готов. Шепчущий, кажется, качает эту фигню. Много кто качает, просто мало у кого это получается. А для нормального результата максимальный уровень нужен. Вы так гладко это рассказываете, что я даже вам верю. Остаётся всего один вопрос. Каким же тогда хреном долбаный сольник апнул этот долбаный навык? Помню, Статья что-то про сексуальную неудовлетворённость было. Типа, решающий фактор. Эту хрень надо фиксить. Разработчикам напиши. Ага. Я думаю, они в курсе. Просто не знают, что делать. Выпилить фантики к чертям, да и всё. Похоже, не могут. Может, они этого и добивались? Не смеши. Печально всё это. Никто не знает, куда он дальше пойдёт. Он низёт деми Urga, а затем вернётся нагибать презренных человек. Свалив в туман для науки. И без тебя тошно. Короче говоря, я только что написал тому журналиге, точнее, в редакцию. Приложил ссылку на ролик фантома, вкратце рассказал, что ситуация идёт по одному месту. Если этот хрен не дурак, то сделает ещё одно расследование. Может, тогда разрабы пошевелятся. Я тоже напишу. Не спамьте, идиоты. Он тогда вообще тему забросит. Пусть какой-нибудь Янке Мисс Сагу кинет. У кого в клане британцы есть? У меня дома британец живет. Вечно мимо лотка гадит, сволочь мохнатая. Не смешно. Давайте, действуйте. Некоторое время я искренне верил в то, что ошарашенные моими подвигами разработчики уже совсем скоро признают своё поражение и начнут переговоры. Затем эта надежда постепенно угасла, и я стал ждать визита английского журналиста. Но ближе к вечеру, когда на связь со мной так никто и не вышел, радужные иллюзии пришлось отбросить. Судя по всему, с технической точки зрения, мгновенный набор двух с половиной тысяч уровней не являлся чем-то с ног сшибательным и достойным внимания. Значит, моя цель оставалась прежней. Максимальный апгрейд, убийство Демиурга, а потом... А что потом? Покупка новых искр? Банальная набивка левел-апов? Так и не придумав вменяемого ответа на этот вопрос, я вызвал Трудня, телепортировался с его помощью в четвёртую игровую зону, после чего основательно закупился всеми доступными навыками. Слотов под них теперь было в избытке, денег тоже хватало. Экономить не имело никакого смысла. Обязательно приходите ещё, с надеждой улыбнулся срубивший на мне кругленькую сумму волшебник. Мы будем рады видеть вас в любое время, в любое. Да, конечно. Вернувшись в эпицентр, я минут 5 простоял на одном месте, а затем глубоко вздохнул и отправился изучать возвышавшийся неподалёку пик. Раз уж игра предусматривала возможность контакта с обосновавшимся там божеством, где-то рядом должна была находиться идущая к вершине дорога. трапа или что-нибудь в этом роде. Разведка затянулась до самого утра. Но на рассвете нам с Флинтом открылось величественное и отчасти сюрреалистическое зрелище. Огромная мраморная лестница, начинавшаяся у подножия горы, сияющей лентой, поднимавшаяся по её склону, а затем самым натуральным образом уходящая в небеса. Белоснежные ступеньки покрывало тончайшая золотая вязь. Вместо перил по краям широких маршей возвышались увитые ярко-зелёным плющом колонны. Одним словом, путь к местному боссу полностью соответствовал статусу этого самого босса. Охрана тоже была под стать общему антуражу. Рядом с каждой из колон находилось по золотисто-чёрному голему. в высоком неподвижном и страшном на вид гвардеец демиурга ранг божественный уровень 50000 ну да никаких компромиссов синий отходим найдя неподалёку укромное местечко я перенёс туда свой камень воскрешения затем пополнил запасы расходников прикинул возможную стратегию противостояния с местной стражей и вернулся к началу лестницы «Окей, рискнем». К сожалению, самая первая попытка уничтожить охранников обернулась сокрушительным фиаско. Связка из фронта и дыхания уверенно прокатилась по рядам врагов, но результатом стало всего-навсего 30-процентное снижение хитпоинтов у каждого из них. Ответ же на мою агрессию получился весьма неприятным. Чёртовы железяки оказались неплохими магами, и на нас с флинтом пролился настоящий дождь из полупрозрачных золотистых копий. Что-то отразило броня, что-то банально попало в молоко. Но в итоге я всё равно сдох, слишком уж интенсивным и длительным получился обстрел. Второй заход вышел таким же неудачным. Словивший искру голем банально отзеркалил её в меня, выиграв бой без каких-либо усилий со своей стороны. Зато на третий раз я всё же достучался до оппонента, повесил на него проклятие и насладился зрелищем вспыхнувшей между колоннами драки. Вот и хорошо, вот и замечательно. Рабочая стратегия была определена. Никаких причин откладывать дело в долгий ящик не оставалось. Поэтому я запустил очередной стрим и начал рассказывать мгновенно подтянувшимся на огонёк зрителям о своих дальнейших планах. Привет, ребята. Извиняюсь, что долго отсутствовал в эфире. Как вы видите, мы стоим в самом центре карты. Ауры здесь вполне приемлемые. Плотность мобов не очень высокая, так что двигаться можно без особых проблем. Впереди находится лестница, ведущая прямиком к святилищу Демиурга. Но охрана у неё реально жёсткая. Рефлекты резисты. На да что я рассказываю? Сейчас сами всё увидите. Короче говоря, наша цель залезть на гору, поймать за хвост местного бугра и объяснить ему, где зимуют крабы. Поехали. Вперёд! Смерть на куканем. Тихо. тихо. Мое восхождение растянулось на целую неделю. Я неспешно выпиливал големов, ловил от ветки, страдал от чрезмерного внимания обитавших неподалеку драконов, умирал, возвращался, снова расстреливал металлических великанов, пытался подобрать вываливающийся из них лут, считал донаты хейтеров и платные подписки, читал комментарии. Всё это время Вселенная Перекрёстка пребывала в неком подобии осторожного ступора. Простые игроки делали ставки на успех моей миссии, попутно поливая меня же грязью. Топовые кланы осторожно гуляли по границам эпицентра, не понимая, имеет ли смысл двигаться дальше, а разработчики набрали в рот воды и перестали делать какие-либо заявления. Возможно, их молчание было признаком напряжённой работы над механикой игры. Возможно, росписью в собственном бессилии. Для меня всё это уже не имело особого значения. Анонсировав эпическую схватку с демиургом, я был обязан дойти до конца чёртовой лестницы и победить. Думать о противоположном исходе мероприятия почему-то не хотелось. Ну что, ребята, осталось совсем чуть-чуть. Как думаете, получится вольнуть этого ракана? Смерть Финал нудного подъёма оказался ничем не примечательным когда на лестнице остался самый последний голем я скупил половину доступных на аукционе свитков уничтожил сопротивление своей жертвы после чего скрылся под защитой призрака и шотнул моба разогнанной до максимума искрой на подкопчённый мрамор свалился красивый золотой шлем а рядом с ним повис активатор совершенного мною подвига Похоже, Димёрг весьма впечатлился тем, что его миньонав перебил один единственный человек. Забавно. Ну, давай повысим дух. Пригодится. Разобравшись с подвигом, я взял в руки шлем и удивлённо присвистнул. Мне опять досталась часть сетевого доспеха. И этот доспех был самым топовым из всех виденных мною ранее. Шлем небесной стражи. Ранг Божественный 001. Требования уровень 10 000. Сила 1000. Броня 1. Абсолютная прочность. Спектральное сопротивление 1%. Шанс игнорировать вражеское проклятие 2%. Шанс отразить вражеское заклинание 2%. Снижение чистого входящего урона 2%. Регенерация 200 единиц в секунду. Шанс игнорировать эффекты глобальных мировых проклятий 4%. Показывает границы опасных для жизни зон. Снижает агрессию всех монстров. Комплектный предмет. Статус комплектного предмета 20%. Бонус комплектного предмета прочерк. Эту штуку мы вам не продадим. сообщил я, вдоволь налюбовавшись добычей и запихнув её в рюкзак. Хотя здесь всегда есть варианты. Если будет желание купить зериал, обращайтесь в забытую лавку. У них есть мои контакты. Но это потом. А сейчас лестница закончилась уютной беседкой, в самом центре которой висела аккуратная желтоватая сфера, очень похожая на самое обычное светоточе. Так. «Тревога! Опасность!» Испытывая странное и непривычное волнение, я вытащил на свет Божий приберегаемую специально для этого момента дубинку. Затем достал пачку благословений, посетил аукцион, купил там еще несколько свитков, подошел к медленно вращавшемуся вокруг своей оси артефакту. Никто из разработчиков даже не попытался меня остановить, и от этого на душе становилось ужасно. ся таскливи. Ладно, блин. Эй, Демиург, ты здесь? Вокруг разлилось приятное золотистое сияние, а ещё через секунду над сферой проступил бесстрастный лик верховного божества игры. Я одним махом разорвал толстую пачку бумаги, размахнулся Шипастая дубинка со свистом прорезала воздух, царапнула правую щеку Дмиурга, а затем рассыпалась в пыль. Над головой противника вспыхнула полоска хитпоинтов, длинная, толстая и просевшая лишь на несколько жалких процентов. Зашебись. Ты смел и отважен, удивительно ровным голосом произнёс мой оппонент. Чего ты хочешь? Э-э «Чего ты хочешь, герой?» «Э-э-э...» «Чувствуя, что могу упустить совершенно уникальную возможность, я лихорадочно сглотнул образовавшийся в горле комок, зачем-то кивнул, а потом выпалил. Хочу наносить еще больше урона, как можно больше!» «Да будет так!» Лицо исчезло, сфера погасла. А ещё через мгновение мы с Флинтом оказались далеко внизу, там, где начиналась бесконечная лестница. На мраморных ступенях снова прыгали весёлые солнечные зайчики, между колоннами опять стояли невозмутимые големы. Всё было точно так же, как и неделю назад, когда я впервые увидел это чудо архитектурной мысли. Не понял. «Вам даровано личное благословение Демиурга. Отныне все ваши умения и все ваше оружие наносят на 10% больше урона. Поздравляем!» «Десять процентов?» «Десять процентов!» Пораженный внезапной мыслью, я замер, а потом громко расхохотался, испугав деловито порхавшего с камень на камень Флинта. «Десять процентов?» Цит Мердж. Дорогие зрители, стрим завершается. Всем спасибо за внимание. Убедившись, что трансляция выключена, и Олег на большой тёплый валун запрокинул голову и начал говорить, обращаясь к далёкому равнодушному небу. Оказывается, убить Демиурга нельзя. Кто бы мог подумать, правда? Такая неожиданность. Но, знаете что, сейчас пришло мне на ум Я ведь могу снова зайти к нему в гости. Я могу ходить к нему в гости каждую неделю. Ходить в гости, получать бонусы, корону, собирать новый комплект доспехов, комбинировать заклинания. Хмм, а знаете, что будет потом? Потом сюда явится какой-нибудь рейд, я его сожгу. Я к чёртовой матери сожгу всех, кто будет соваться в ваш грёбаный эпицентр. Раз за разом. А через пару месяцев, когда Вселенная неожиданно мигнула, и вокруг меня проступили очертания виртуального кабинета для переговоров. Белый стол, белые стулья. Источающая неземную радость и счастье физиономия господина Кристинсена. Поздравляю вас, Алексей, расплылся в белозубой улыбке генеральный менеджер Мы рады сообщить, что наши юристы обнаружили возможность скорректировать решение наблюдательного совета. Вам достаточно лишь подтвердить свой отказ от текущего игрового персонажа, заполнить две формы, подтверждающие согласие на будущую реабилитацию, после чего вашему лечению сразу же будет дан официальный старт. Ещё раз от души поздравляю вас. Я осторожно присел на краешек стула, глубоко вздохнул, а потом скупо улыбнулся ему в ответ. Спасибо, уважаемый Рональд. Но для начала мне потребуется консультация моего адвоката.